— Ну, черт возьми, это же не дело, — вскричал Ан, топнув ногой. — Я ведь тоже, клянусь римский папой, влюблен. — Ну, не так, как я, брат. — Я ведь тоже порой думаю о своей возлюбленной. — Да, но не постоянно. — У меня тоже бывают любовные огорчения, даже горести. — Да, но у тебя есть и радости, ты любим. — О, мне приходится преодолевать препятствия. От меня требует соблюдение величайшей тайны. Требуют? Ты сказал, требуют, брат? Если твоя возлюбленная требует, значит, она тебе принадлежит. Ясное дело, она мне принадлежит, то есть принадлежит мне и господину Майену, Ибо, доверяю я тебе, Анри, у меня одна любовница с этим бабником Маеном. Эта девица без ума от меня. Она в один миг бросила бы Маену, только боится, что он бы ее не убил. Ты ведь знаешь, убивать женщин вошло у них в привычку. добавок я ненавижу этих гизов, и меня забавляет развлекаться за их счет. Ну так вот, говорю тебе, повторяю, у меня бывают препятствия и размолвки, но из-за этого я не становлюсь мрачным, как монах, не даращу глаз. Я продолжаю смеяться, если не всегда, то хотя бы во время, время от времени. Ну же, доверься мне, кого ты любишь. Твоя любовница, по крайней мере, красива? Увы, брат, она вовсе не моя любовница. Ну, она красива? Даже слишком. Как ее зовут? Не знаю. Ну, вот еще. Клянусь честью. Друг мой, я начинаю думать, что дело опаснее, чем мне казалось. Это уже не грусть, клянусь, папа. Это безумие. Она говорила со мной лишь один раз. Или, вернее, она лишь один раз говорила в моем присутствии. И с той поры я ни разу не слышала ее голоса. И ты ничего о ней не разузнал? У кого? Ну как у кого? У соседей. Она живет одна в доме, никто ее не знает. Что ж, выходит, это какая-то тень? Это женщина, высокая и прекрасная, как нимфа, неулыбчивая и строгая, как Архангел Гавриил. А как ты узнал ее? Где ты встретился с ней? — Однажды я увязался за какой-то девушкой на перекрестке. Жепесьен зашел в садик у церкви. Там под деревьями есть плита. Ты когда-нибудь заходил в этот сад? Нет, никогда. Но ну, неважно, продолжай. Плита под деревьями, ну а что дальше? Начинала смеркаться. Я потерял девушку из виду и, разыскивая ее, подошел к этой плите. Ну, ну, я слушаю. Подходя, и заметил кого-то в женском платье и протянул руку. Но вдруг голос какого-то мужчины, мною раньше незамеченного, произнес «Простите, сударь, простите», и рука этого человека отстранила меня без резкости, но твердо. Он осмелился коснуться тебя, Жуаэс. Послушай, лицо его было скрыто чем-то вроде капюшона. Я принял его за монаха. Кроме того, на меня произвел впечатление его вежливый даже дружелюбный тон. Он указывал на находившуюся шага к десяти от нас женщину, чью белое одеяние привлекало меня в ту сторону. Она как раз преклонила колени перед каменной плитой, словно то был алтарь. Я остановился, брат. Случилось это в начале сентября. Воздух был теплый, розы и фиалки, посаженные верующими на могилах в этом садике, вивали меня нежными ароматами. За колокольней церкви сквозь белесоватое облачко прорывался лунный луч, посеребрывший верхние стекла витражей, в то время как нижние золотил отблеск зажженных в церкви свечей. Друг мой, подействовала ли на меня торжественность обстановки или благородная внешность этой коленопреклоненной женщины, но она сияла для меня в темноте, словно мраморная статуя, словно сама была действительно из мрамора. Я ощутил... К ней непонятное почтение, и в сердце мое проник какой-то холод. Я жадно глядела на нее. Она склонилась над плитой, обняла ее обеими руками, приликла к ней губами, и я увидел, как плечи ее сотрясаются от вздохов и рыданий. Такого голоса ты, брат, никогда не слыхал. Никогда еще острая сталь не пронзала чье-либо сердце так мучительно, как мое. Плача она целовала камень, словно в каком-то опьянении. И тут я просто погиб. Слезы ее растрогали мое сердце, поцелуя эти довели меня до безумия. Но, клянусь папой, это она обезумела, сказал Жоаэс. Кому придет у головы целовать камень и рыдать без всякого повода? О, рыдание эти вызвала великая скорбь, а целовать камень заставила ее глубокая любовь. Но кого же она любила, кого оплакивала, за кого молилась? А ты не расспрашивал мужчину? Расспрашивал. Что он тебе ответил? Что она потеряла мужа. Да разве мужа и так оплакивают, сказал Жоаис. Ну и ответ, черт побери. И ты ему удовлетворился? Пришлось. Другого он мне дать не пожелал. Он сам, этот человек, кто он? Нечто вроде живущего у нее слуги. А как его зовут? Он не захотел сказать. Молод, стар, лет 28-30. Ну ладно, а дальше? Она ведь не всю ночь напролет молилась и плакала, правда? Нет. Перестав плакать, то есть истовщив все свои слезы и устав прижимать губы к каменной плите, она поднялась. Такая таинственная скорбь посиняла эту женщину, что я, вместо того, чтобы устремиться за ней, как сделал бы в любом другом случае, отступил. Тогда-то она подошла ко мне, вернее, пошла в мою сторону, ибо меня она даже не заметила. Лунный луч озарил ее лицо, и оно показалось мне сияющим, необыкновенно прекрасным. На него снова легла печать скорбной суровости. Ни трепета, ни содрогания, ни слез остался только их влажный след. Одни глаза еще блестели. Полуоткрытый рот вбирал в себя дыхание жизни, которое еще миг назад, казалось, оставляло ее. Медленно, томно прошла она несколько шагов, как люди, блуждающие во сне. Тот человек поспешил к ней взял ее за руку, ибо она, по-видимому, не сознавала, что ступает по земле. «О, брат, какая пугающая красота! И какая в ней была сверхчеловеческая сила! Ничего подобного я на свете еще не видел, лишь иногда во сне». Когда передо мной раскрывалось небо, оттуда не сходили видения, подобно этой яве. Дальше Анри, дальше спросил Ан, увлеченный помимо воли этим рассказом, над которым он не намеревался посмеяться. Рассказ мой сейчас кончится, брат. Слуга произнес шепотом несколько слов, и она опустила покрывало. Наверное, он сказал ей, что здесь нахожусь я, но она даже не взглянула в мою сторону. Она опустила покрывало, и больше я не видел ее, брат. Мне почутилось, что все небо заволоклось, и что она не живое существо, а тень, выступившая из этих могил, которые, пока я шел, безмолвно проплывали мимо меня, заросшие буйной травой. Она вышла из садика, и я последовал за ней. Слуга время от времени оборачивался и мог меня видеть, ибо я не скрывался, как ни был потрясен. Что поделаешь, надо мной еще властны были прежние пошлые привычки, в сердце еще оставалась закваска былой грубости. — Что ты хочешь сказать, Анри, — Андрей спросил Анна. – я тебя не понимаю. Юноша улыбнулся. — Я хочу сказать, брат, что провел бурную молодость, что мне часто казалось, будто я полюбил, и что до этого мгновения я мог любой приглянувшейся мне женщине предложить свою любовь. «Ого, а она-то что же такое?» — сказал Жоаэс, стараясь вновь обрести веселость, несколько сникшую от признания брата. «Берегись, Анри, ты заговариваешься. Разве это не женщина из плоти и крови?» «Брат», — ответил юноша, лихорадочно пожимая руку Жуаэса. «Брат», — произнес он так тихо, что его дыхание едва долетало до слуха старшего. «Беру Господа Бога в свидетели. Я не знаю, существу ли она от мира сего». «Клянусь, папой, вскричал тот. «Я бы испугался, если бы кто-нибудь из жуаэзов способен был испытывать страх». Затем, пытаясь вернуть себе веселое расположение духа, он сказал. «Но в конце концов она ходит по земле, плачет и умеет целовать, ты сам говорил. И, по-моему, это, друг милый, не предвещает худого. Но ведь на дом не кончилось. Что же было дальше?» «Дальше почти ничего». Я шел вслед за ней. Она не пыталась скрыться, свернуть с дороги, переменить направление. Она, видимо, даже и не думала о чем-нибудь подобном. Так где же она жила? Недалеко от Бастилии, на улице Ледегьер. Когда они дошли до дома, спутник ее обернулся и увидел меня. Тогда ты сделал ему знак, что хотел бы с ним поговорить? Я не осмелился. То, что я тебе скажу, покажется нелепостью, но перед слугой я робил... Почти так же, как перед его госпожой. Все равно в дом-то ты вошел? Нет, брат мой. Право же, Анри, просто не верится, что ты Жуаэс. Но на другой день ты, по крайней мере, вернулся туда? Да, но тщетно. Тщетно ходил я и на перекресток Жепесьен, тщетно и на улицу Ладдегьер. Она исчезла? Да, ускользнула как тень. «Но ты расспрашивал о ней?» Улица мало населена, никто не мог ничего сообщить. Я подстерегал того человека, чтобы расспросить его, но он, как и она, больше не появлялся. Однако свет, проникавший по вечерам сквозь щели стен, утешал меня, указывая, что она еще здесь. Я испробовал сотни способов проникнуть в дом. Письма, цветы, подарки. Все было напрасно. Однажды вечером даже свет не появился. и больше уже не появлялся ни разу. Даме, вероятно, наскучило мое преследование, она переехала с улицы Лодигер, и никто не мог сказать, куда. — Однако ты все же разыскал эту прекрасную дикарку. — Ну, по счастливой случайности. Впрочем, я несправедлив, брат. В дело вмешалось не недопускающее, чтобы человек бессмысленно тратил дни своей жизни. — Послушай, право же, все произошло очень странно. Две недели назад, в полночь, я шел по улице Бюсси. — Ты знаешь, брат, что приказ о тушении огня строжайше соблюдается? — Так вот, окна одного дома не просто светились. На третьем этаже был настоящий пожар. Я принялся яростно стучаться в двери, и в окне показался человек. — У вас пожар, — сказал я. — Тише, сжальтесь над нами, — ответил он. — Тише, я как раз тушу его. «Хотите, я позову ночную стражу?» «Нет, нет, вы имя неба никого не зовите». Но, «Может быть, вам все-таки помочь?» «А вы не отказались бы? Тогда идите сюда, и вы окажете мне услугу, за которую я буду благодарен вам всю жизнь». И он бросил мне через окно ключ. Я быстро поднялся по лестнице и вошел в комнату, где произошел пожар. Горел пол. Я находился в лаборатории химика. Он делал какой-то опыт. Горючая жидкость разлилась по полу, который и вспыхнула. Когда я вошел, химик уже справился с огнем, благодаря чему я мог его разглядеть. Это был человек лет двадцати 30 По крайней мере, так мне показалось. Ужасный шрам рассекал ему полщеки, другой глубоко врезался в лоб. Все остальные черты скрывала густая борода. Спасибо, сударь, но вы сами видите, что уже все кончено. Если вы, как можно судить по внешности, человек благородный, будьте добры, «Удалитесь, так как в любой момент может зайти моя госпожа, и она придет в негодование, увидев такой час чужого человека у меня, вернее же, у себя в доме». Услышав этот голос, я оцепенел, повергнутый почти что в ужас. Я открыл рот, чтобы крикнуть «Вы, человек с перекресткой Жепесьен, с улицы Ладигер, слуга неизвестной дамы?» «Ты помнишь, брат, он был в капюшоне, лица я его не видела, только слышал голос». Я хотела сказать ему это, расспросить, умолять его, как вдруг открылась дверь и вошла женщина. «Что случилось, Рэми?» — спросила она, величественно останавливаясь на пороге. «Почему такой шум?» «О, брат, это была она, еще более прекрасная в затухающем блеске пожара, чем в лунном сиянии. Это была она, женщина, память о которой непрерывно терзала мое сердце». Услышав мое восклицание, слуга, в свою очередь, пристально посмотрел на меня. «Благодарю вас, сударь», — сказал он. «Еще раз благодарю, но вы сами видите, огонь потушен. Удалитесь, молю вас, удалитесь». «Друг мой», — ответил я, — «вы меня очень уж нелюбезно выпроваживаете». не сказал слуга, — «это он». «Да кто же?» — спросила она. Молодой дворянин, которого мы встретили у перекрестка же Песьены, который следовал за нами до улицы Ледигер. Тогда она взглянула на меня, и по взгляду ее я понял, что она видит меня впервые. — Сударь, — молвила она, — умоляю вас, удалитесь. Я колебался. Я хотел говорить, просить, но слова не слетали с языка. Я стоял неподвижно не немой, и только смотрел на нее. «Остерегитесь, сударь», — сказал слуга, — скорее печально, чем сурово. «Вы заставите госпожу бежать во второй раз». «О, не дай бог», — ответил я с поклоном, — «но ведь я ничем не оскорбил вас, сударыня». Она не ответила. Бесчувственная, безмолвная, ледяная. Она, словно не слыша меня, отвернулась, и я увидел, как она постепенно исчезает, словно это двигался призрак. «И все?» — спросил Жуаис. «Все. Слуга проводил меня до дверей, приговаривая, — забудьте обо всем этом. Ради Господа Иисуса и Девы Марии, умоляю вас, забудьте!» Я убежал, охватив голову руками, растерянный, ошалевший, недоумевающий. Уж не сошел я действительно с ума. С той порой я каждый вечер хожу на эту улицу, и вот почему, когда мы вышли из ратуши, меня естественным образом повлекло в эту сторону. Каждый вечер, повторяю, хожу я туда и прячусь за углом дома, стоящего как раз напротив ее жилища, под какой-нибудь балкончик, где меня невозможно увидеть. И, может быть, один раз из десяти мне удается уловить мерцание света в ее комнате. В этом вся моя жизнь. Все мое счастье. «Хорошее счастье!» — вскричала Жуаэс. Увы, стремясь к другому, я потеряю и это. «А если ты погубишь себя такой покорностью судьбе?» «Брат», — сказала Анри с грустной улыбкой, — «чего ты хочешь?» «Так я чувствую себя счастливым». «Это невозможно!» «Ну, что поделаешь, счастье — вещь относительная. Я знаю, что она там, что она существует, дышит. Я вижу ее сквозь стены, то есть мне кажется, что вижу. Если бы она покинула этот дом, если бы мне пришлось провести еще две недели таких же, как тогда, когда я ее потерял, брат мой, я бы сошел с ума или стал бы монахом? Нет, клянусь Богом, достаточно, у нас в семье одного безумца и одного монаха. Удовлетворимся этим, милый мой друг. Не уговаривай меня, Ан, и не насмехайся надо мной. Уговоры будут бесполезны, а насмешками ты ничего не добьешься. А кто тебе говорит об уговорах и насмешках? Ну, тем лучше. Но позволь мне сказать одну вещь. Что именно? Что ты попался как простой школьник. Я не строил никаких замыслов, ничего не рассчитывал. Я отдался чему-то более сильному, чем я. Когда тебя уносит течение, лучше плыть по нему, чем бороться с ним. А если оно увлекает в пучину? Надо погрузиться в нее, брат. Ты так полагаешь? Да. Я с тобой не согласен. И на твоем месте? Что бы ты сделал, Ан? Ну, во всяком случае, я бы выведал ее имя, возраст. На твоем месте? Ан, Ан, ты ее не знаешь. Но тебя-то я знаю. Как так, Андрей, у тебя было пятьдесят тысяч кю, которые я вручил тебе, когда король подарил мне в день с моего рождения сто тысяч? Они до сих пор лежат у меня в сундуке, Ан. Ни одного не истрачено. Чем хуже, клянусь Богом. Если бы они не лежали у тебя в сундуке, эта женщина лежала бы у тебя в алькове. О, брат! Никаких там «о, брат!» Обыкновенную услугу подкупает за 10 икю, хорошего за 100, отличного за 1000, самого расчудесного за 3000. Ну, представим себе феникса среди слуг, возмечтаем о божестве верности, и за 20 тысяч клянусь папой, он будет твоим. Таким образом, у тебя остается 130 тысяч ливров, чтобы оплатить феникса среди женщин, которого тебе под... поставит феникс среди слуг. Анри, друг мой, ты просто дурак. «Ан, — со вздохом произнес Андрей, — есть люди, которые не продаются, есть сердца, которых не купите королю. Жуаэс успокоился. «Хорошо, согласен, — сказал он, — но нет таких, которые бы не отдались кому-нибудь. Ну, а это другое дело. Ну, так что же ты сделал для того, чтобы эта бесчувственная красавица отдала тебе свое сердце?» Я убежден, Ан, что я сделал все для меня возможное. Послушайте, Гравди Бушаш, да вы просто спятили. Перед вами женщина, которая скорбит, сидит заперти, плачет, а вы становитесь еще печальнее, замкнутие, проливаете еще больше слез, то есть оказываетесь еще скучнее, чем она. Право же, вы распространились тут насчет пошлых способов ухаживания, а сами ведете себя не лучше обыкновенного квартального. Она одинока, бывайте с ней почаще. Она печальна, будьте веселы. Она кого-то оплакивает, утешьте ее и замените покойного. Невозможно, брат. А ты пробовал? Для чего? Ну, хотя бы просто для того, чтобы попробовать. Ты же говоришь, что влюблен. — О, нет слов, чтобы выразить мою любовь. Ну так через две недели она станет твоей любовницей. — Брат, даю тебе слово, Жуаэс. Ты, надеюсь, не отчаялся? — Нет, ибо никогда не надеялся. — В котором часу ты с ней видишься? — В котором часу я с ней вижусь? — Ну да. — Но я же говорил тебе, брат, что никогда не вижу ее. — Никогда? — Никогда. Даже в окне, даже там я ее не вижу, говорю тебе. Это должно прекратиться. Есть у нее любовник. Я не видел, чтобы порог ее дома когда-нибудь переступал мужчина, за исключением этого Рыми, о котором я рассказывал тебе. А что представляет собой ее дом? Три этажа, крыльцо с одной ступенькой, под окном второго этажа терраса. Можно проникнуть дом через эту террасу? Она не соприкасается с другими домами. А что напротив дома? Другой, довольно похожий дом, только кажется повыше. Кто в нем живет? Какой-то буржуа. Добродушный или злыдня? Добродушный. Иногда я слышу, как он смеется своим мыслям.